Наш стол уже давно опустел, Растолкнутый явным лиризмом встречи. Скука ее чистоты. Теперь при двукратном упоминании могил Уходит и последний. Так вы родная. Я всегда знал, что вы родная. Вы дочь профессора Цветаева, А я сын профессора Бугаева. Вы дочь профессора, А я сын профессора. Вы дочь, я сын. Сраженная неопровержимостью, молчу. Мы профессорские дети. Вы понимаете, что это значит «профессорские дети»? Это ведь целый круг, целое кредо. Углубляющая пауза. Вы не можете понять, как вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, один был профессорский сын, и это на мне было как клеймо. О, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах. Я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор, но все-таки одиноко, роковой, фатальный. Если уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсон, быть сыном гробовщика. Или наборщика? Честное слово, чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете клеймом? Нет, конечно, вы же дочь. Вы не несете на себе тяжести, преемственности. Вы просто вышли замуж. Сразу замуж? Да. А сын может только жениться. И это совсем не то. Тогда его жена, жена сына профессора Бугаева. Шепотом. А Бугай — это бык. И уже громко, с обворожительной улыбкой. Производитель. Но оставим профессорских детей. Оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети, вызывающие, все равно чьи. И наши отцы умерли. Мы с вами сироты. И вы ведь тоже пишете стихи? Сироты и поэты. Вот. И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе и что нам обоим дадут тот же самый из одного кофейника в две одинаковых чашки. Ведь это роднит. Это уже связь. Не удивляйтесь, я очень одинок и мне грозит страшная-страшная-страшная беда. Я под ударом. Вы ведь могли оказаться в Сибири. А я в Сербии. Есть еще такое простое счастье. На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал Белый, когда запаздывал свой загород, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским «Б», надписанный вершковыми буквами от величины, казавшимися нарисованными. Белый уехал. Я отдал ему на ночь вашу разлуку. Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать. Читаю. Зоссен. 16 мая 22 года. Глубоко уважаемая Марина Ивановна, позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией вашей книги «Разлука». Я весь вечер читаю почти вслух. И почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения. а. В отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, ваша книга первая это безусловно. Пишу и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне мелодия? И нет-нет, я с большой скукой развертываю все новые книги стихов, со скукой развернул и сегодня разлуку. И вот. Весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверение в совершенном уважении и преданности. Борис Бугаев